и длинные курчавые песики его развивались из-под жидовского еломка по мере того, как он подпрыгивал на лошади, длинный, как верста, поставленная на дороге.